Глава 2. Вы когда-нибудь тонули? У меня в детстве был прецедент, похожий на сцену из Титаника. Помните, когда на розу взгромоздился мужик и за счет нее держался на плаву? А она в этот момент барахталась под водой в агонии от нехватки кислорода. В моем случае вместо мужика была моя тогдашняя подружка. Она начала тонуть и запаниковала. И я же в попытках помочь стала тонуть вместе с ней. Ее паника убивала, и выхода из сложившейся ситуации было два. Либо отцепиться от подруги и спасаться самой, либо тонуть вместе с ней. Благо, тогда выбирать мне не пришлось, нас быстро вытащили из воды. Но, наверное, в силу возраста я бы вряд ли задумалась о моральной стороне дела и поддалась бы инстинкту самосохранения». «К чему этот эпизод из моего детства?» «Спросите вы». «Наверное, к тому, что сейчас я так же задыхаюсь, тону в пучине боли, ненависти и этой проклятой любви. Захлебываюсь ей, давлюсь. Внутри все горит огнем от удушья. Вот только инстинкт самосохранения, сука, спит. Разум, надрываясь, кричит, что нужно бороться, бежать без оглядки, не сметь даже думать и надеяться». А сердце, а сердцу я как мантру повторяла. Молчи, глупая, молчи. И оно молчало, все эти месяцы молчало, словно окаменевшее, впавшее в кому, когда и жить сил нет, и умереть не получается. Но мне нравилось это состояние. Я делала все, чтобы поддерживать его. Слава Богу, забот хватало, дабы загрузить себя настолько, что от усталости валилась с ног. и сил на какие-либо размышления просто не оставалось, даже если мысли порой, как партизаны, норовили прорвать мою оборону. Поначалу я вела с собой ожесточенную борьбу, дрессировала волю, подавляя всякую жалость к самой себе, которой мы так любим предаваться. Я запретила себе даже мысленно произносить его имя, предав все связанное с ним анафеме. «Было ли мне плохо? Нет». Мне было никак, и вот эта пустота гораздо страшнее, чем когда хоть что-то чувствуешь. Но чувствовать мне просто было нечем. Он забрал мою душу, а сердце перестало биться, заледенев от его жестокости. Я не жила, я пыталась выжить, загибаясь от смертельной пустоты. Хотелось вырвать, ампутировать это пустое место».